Глава 10. Я все отдам, но где мне это взять? Главное – это поставить для себя цель, чтобы было на что издалека любоваться. Просмотр газет никакой новой информации не предоставил. 15 мая 1903 года не наблюдалось никаких необычных катаклизмов. Штормы с обязательными в этом случае крушениями не в счет, они для портового города обычные и привычные. Значит, природные аномалии и потребление природных ресурсов не влияют на перемещение. Чего же тогда не хватает этой машине? Из непривычного и аномального остается только внезапное отключение электроэнергии – после первого теста программы, но каким образом это может быть связано с работой компьютера, который постоянно потребляет свои 600 ватт? При этом он надежно защищен от перепадов напряжения собственными источниками бесперебойного питания, предохранителями сети. Непонятно. Так, давайте еще раз по порядку. Первый тест – провал в 1812 год. Причем перемещается только капсула с игроком, никто из присутствующих ничего не замечает. Второй тест перемещения в 1903 год, но на этот раз улетает уже вся лаборатория. Вопрос, чем первый провал отличается от второго? Откуда это увеличение перемещаемой кубатурой массы, если алгоритм наших действий совпадает? Почему ресурсов машины было достаточно для возврата в первый раз и не хватило во второй? И наконец, самое загадочное, почему между первым и вторым тестом никаких перемещений не случалось? Ведь мы гоняли программу на всех режимах. Какие мысли и предположения имеются по этому поводу? Пока мы это не поймем, вернуться вряд ли получится. А если пойти другим, путем и не пытаться инициировать программу возврата, а переместиться в 2017 год точно так же, как мы переместились сюда, задать соответствующий день, раз и дома. Водушевленные таким простым решением сложной проблемы, исследователи бросились к своему квантовому чуду. Спаситель ты наш, давай, родной, выноси. Пуск, старт программы, ключ, 15 мая 2017 года. Режим от первого лица. Твент. Поехали. Страна утренней свежести. Так называют свою родину сами корейцы. Представьте величественные горы, сплошь укрытые ковром из белой, розовой, желтой, красной, фиолетовой азалии. На одном кустике могут раскрыться одновременно до 500 пышных цветов. Корейские поэты воспевали пурпурные азалии, бархатные и красные белые камелии, желтый рис, бело розовые нежнейшие цветы слив, вишен, груш и персиков. Весной горы вспыхивают цветами, осенью полной луной. Строки из Сиджо – жанра средневековой корейской лирической поэзии, написанные поэтом Лихваном, жившим в XVI веке. Вечная тайна жизни раскрывается весной, как нежный загадочный цветок, и как только становится теплее, облака белых цветов взлетают к небу, как гигантские бабочки, а бабочка в Корее – символ радости. Следом за белым облаком бабочек магнолий на корейскую землю спускается золотой дождь, зацветают кенари-жен, на горных склонах среди камней и снега вспыхивают потоки его ослепительно-желтых кустов городские стены покрываются ажуром ветвей, изгибающихся в танце маленьких цветов. Вслед за магнолиями, камелиями и сливами в Корее начинается цветение дикой вишни, в Японии это сакура, но это слово в Корее лучше не произносить, а говорить, что вы любуетесь просто флава. А еще лучше назвать это дерево по-корейски – под кот После японско-китайской войны 1894-1895 годов, оккупации Кореи и Японии японские названия цветов кажутся кровавыми. На рассвете группа вооруженных японцев, так называемых наемных мечей, убила королеву Мин в спальне дворца Чхандокун, после чего на глазах парализованных ужасом придворных дам и прислуги японцы изрубили королеву на куски и бросили останки в королевский пруд на съедение рыбам. Организатором заговора был японский посланник в Корее. Убийство было осуществлено в глубокой тайне, и мир так бы не узнал об этом преступлении, если бы не свидетельство двух иностранцев, в том числе русского подданного, служившего во дворце якобы сторожем. Показания дал подданный Российской империи Афанасий Середина Сабатин, бывший на службе корейского монарха и дежуривший в ночь на 26 сентября 1895 года. Афанасий Иванович Середина Сабатин, корейское имя Сальпхаджон или Сальпхаджин, годы жизни 1860-1921, русский подданный малорос по национальности, он жил в Корее с 1883 по 1904 год и выполнил около двух десятков архитектурных проектов, 14 из которых, по меньшей мере, были реализованы. В своей переписке Афанасий Иванович – именовал себя архитектор Его Величества Короля Кореи. И тому были основания, поскольку корейский монарх к нему очень благоволил и пригласил для работы во дворце. Самый известный его проект – мемориальные ворота независимости, построенный в Сеуле в 1896 году. «Джонни, откуда ты все это знаешь?» – тихо спросила Симона. Они стояли на крыше лаборатории. Отсюда открывался чудный вид на вечернее море, по которому скользил последний луч майского солнца, уходящего за гору Манисан. Я родился и вырос в Кении, но каждый день мама перед сном рассказывала мне что-нибудь о Корее. Совсем немного, но каждый день. Она говорила, что тем, кто покидает родину, остается только память о ней, и она обязательно поможет, когда будет трудно. Я давно хотел сам почитать про историю Кореи, но все время откладывал, постоянно находились какие-то другие неотложные дела. Теперь жалею. А еще мама говорила, что потерявший память о своей родине гибнет. Ты знаешь, я, может быть, даже рад, что у нас ничего не получилось с перемещением обратно в 2017 год. Может быть, все должно было произойти именно так, чтобы мы могли что-то исправить здесь. Кевин сказал, что не успокоится, пока не разберется, почему не получается, а ты ведь знаешь, он упертый. Пусть попробует. Я понял, если мы просто так вернемся обратно в 2017 год, я буду корить себя всю жизнь». Корить за то, что был здесь и не сделал ничего, чтобы защитить корейский народ от тех бед и страданий, о которых здесь сейчас никто не подозревает, но которые всем еще предстоит пережить. Перемещение обратно в будущее опять не состоялось. Программа работала в своем привычном режиме, соглашаясь с любой командой, но наотрез отказывалась менять окружающую действительность. После нескольких неудачных попыток ребята загрустили, и только Кевин поклялся вычислить этот загадочный алгоритм перемещения и теперь, оставшись в гордом одиночестве, бомбил искусственный интеллект хитро сформулированными запросами и командами. Сценарист взял на себя обязанности дежурного по кухне и ушел оживлять найденную в покинутом лагере печку, а Симона и Джонни отправились на крышу устанавливать и подключать камеры наружного наблюдения – где их и застал потрясающей красоты весенний закат. Отменить войну – хорошая идея. Вместе мы обязательно что-нибудь придумаем.